Глава 30. В которой Ванг делает мне одолжение. «И что они сделали, когда поняли, что вы их обманули?» Шума смотрела на меня своими большими выразительными глазами, и даже через голый экран в них можно было с легкостью прочитать все, что она думает об уровне подготовки нашей экспедиции. А «Они не поняли. Я торжествующе хмыкнул». Пусть к операции по нашему спасению я не имел никакого отношения, но зато мог ответить на вопрос, а это уже достижение. Полковник Вашингтон Джордан не производил впечатления человека, который станет утруждать себя лишней заботой. Но поди ж ты, все-таки позвонил Вильду и рассказал о том, чем кончилось дело. Наверное, решил, что раз мы оба занимаемся исключительно животными, то тоже ненавидим людей» и поступил так чисто из солидарности. Шума потребовала объяснений, и я рассказал ей всё, что удалось узнать благодаря внезапной щедрости Ванга. Перед акварусами в итоге был разыгран очередной спектакль. Сначала с нами попытались связаться, но мы в виде пустых скафандров, конечно же, не ответили. Тогда с криком «Медиков! Срочно медиков сюда!» Ванк отправил на наше спасение сразу четырех командос, не иначе как для солидности. И те буквально на руках вытащили скафандры из купола, стараясь одновременно делать им искусственное дыхание шлем в шлем и не слишком ржать при этом. От всей этой суматохи акварусы испугались еще больше. И Джордан даже улыбнулся, рассказывая, как они несколько раз потом спрашивали, как наше здоровье и почему нам вдруг стало плохо все же было хорошо. Улыбка, конечно, у него была скупая и мимолетная, но я посчитал, что могу гордиться тем, что вообще ее увидел. Явление наверняка не менее редкое, нежели самка Халитадона с детенышем, мирно резвящиеся на зеленых мхах ангры. Шума моего восторга не разделяла, а я, к слову, с самого возвращения на родную землю в этом восторге пребывал. То, что раньше казалось мне обыденным, и опостылившим, теперь вызывала лавины неконтролируемого обожания. Ночной вызов? Великолепно. Не надо дежурного, я сам поеду. Вредная клиентка? Замечательно. Значит, есть в этом мире что-то постоянное. Пациент умер? Нет, моя эйфория не стала болезненной до такой степени, и чужая смерть вызывала все приличествующие этому моменту эмоции. сожаление, грусть. И чувство вины. Но с другой стороны, было бы очень малодушно не признать, где-то в глубине души я всё-таки испытывал радость, потому что хорошо, что он, а не я. Не мы с Вильдом. Мы выжили, нас ели, топили, морили голодом и пытались убить до сих пор неведомые бактерии, вирусы или что там чуть не отняло у нашей команды Вильда. Но мы справились и вернулись в нашу клинику в добром здравии, что подтвердил целый консилиум врачей и страховых агентов. И именно поэтому наш наниматель заплатил нам вдвое меньше, чем Вильд рассчитывал стрясти с их конторы. А посему моего радостно-дебильного настроения наш охотник не разделял и ходил по клинике с особо мрачным видом. Вот прямо как у шумы сейчас». «Это черти что, док!» — заявила она. «Это просто черти что!» И вдруг всхлипнула. Я опешил. «Ты чего?» Спросил с подозрением. «Ничего», — буркнула шума, вытирая нос. «Я, короче, прилечу завтра». «Как завтра?» Я мысленно прокрутил наш диалог до того, как начался мой рассказ обо всех прелестях нашего смертельного приключения. «Ты же сказала, завтра у тебя какая-то важная лекция». «Да к чертям лекцию, когда вы там!» Шума не договорила и насупилась, как в детстве, а я на мгновение провалился в омут флешбеков. Лет в тринадцать она делала так постоянно, по поводу и без. «Думай головой, Шумелкин!» — улыбнулся я, не без труда вынурнув из воспоминаний. Шума тоже невольно улыбнулась. Так я говорил ей и тогда. «Все ведь кончилось хорошо. Хэппи-энд!» Приедешь, как сможешь, и уже в волю затерроризируешь нас норовоучениями без оглядки на недополученные знания. Хочешь, я даже Кэпа приглашу, чтобы удовольствие было максимальным?» Шума фыркнула, одновременно насмешливо и осуждающе, а потом вздохнула. «Ты становишься как Вильд», — заявила она. «Чего это?» — не уловил я связи. «Такой же безбашенный». Я от души рассмеялся. Безбашенный, как же. В подвал-то, как варусом, я один так и не пошёл. Хотя Искин очень старался меня заманить. Об этом я, кстати, шуме не рассказал. Не потому что стеснялся. Просто тогда рассказ занял бы очень много времени. Хотя кого я обманываю? В общем, ждём тебя на каникулы. По-моему, я снова выглядел глупо, улыбаясь до ушей. И обещаю... «Больше мы в такие сомнительные авантюры не ввяжемся». «Вяжетесь!» От уверенности в шуменом голосе даже делалось не по себе, как и от её тяжёлого вздоха. Куда ж вы денетесь?» Я не стал распинаться и заверять, что на иглу адреналина не подсел и не собираюсь, лишь улыбнулся снова и повторил, что жду шумелку домой на побывку. А когда мы, протрепавшись ещё полчаса, не пойми о чём, Наконец попрощались, занялся загадкой, которая не давала мне покоя. Алло, полковник, сказал я автоответчику Ванга, вызов он, разумеется, не принял, да я этого и не ждал. Это недавно спасенный вами доктор Стив Робинсон. Извините, что беспокою, но если вы еще на Б-140, могу я попросить вас об одолжении. Вон туда. Но я же вон туда! Я потряс головой и убрал руки от клавиатуры. Всё это я уже когда-то слышал. Вот только голос на этот раз был другой, а это значило, что смертельный номер Вильда пытались повторить без должной подготовки и квалификации. «Доктор!» — пискнула администратор, бросаясь ко мне. В руках у неё был небольшой металлический чемоданчик, за её спиной возвышалась глыба в виде полковника Вашингтона Джордана. Образцы. Без приветствия прояснил Ванг, и я обрадованным тоном, не допускающим возражений, повторил, указывая администратору на холодильник. Положи вон туда Дейзи. Добрый день, Ванг. Не ожидал, что вы лично, я и сам от тебя не ожидал. Перебил Ванг без улыбки. Где капитан Врабец и мистер? Он замялся. Просто Вильд, раздался из коридора голос Вильда а потом показался и он сам. В общем, я не один раз прямым текстом говорил ему, что в таком виде, в крови с ног до головы, лучше из процедурной не показываться. Но Вильду везло. Он угадывал, когда есть клиенты, а когда нет. «Рад вас видеть, полковник!» Судя по всему, Ванг был рад нас видеть, но не то чтобы очень. «А капитан Врабец?» — допытывался он. «Она здесь не работает», — пожал плечами Вильд. «Она сейчас где-то на Мальтерезе с семьей. Проходите, садитесь, не обращайте внимания на мой вид». «Вы кого-то вскрывали?» «Нет, я переворачивал яйца дремизы. Кстати, док, два птенца уже вылупились, ждем еще три». Вильду удавалось вызывать у Ванга эмоции, и, может, от зависти я объяснил. Драмиза делает кладку в собственную кровь. Нет, она от этого не умирает. Получается что-то вроде плаценты млекопитающих, но в земных условиях кровь сворачивается, поэтому мы держим яйца в специальной камере. Больше я, впрочем, такой заказ не возьму, потому что чёртова камера заняла у меня целую комнату, включая переходник. Но, наверное, это неплохо оплачивается, заметил Ванг и сел. Вильд воспользовался моментом и сбежал мыться, а я вытащил на свет новую кофеварку. Настоящую, с капсулами, потому что я посчитал, есть повод для таких трат. Ванг привёз мне воду и воздух с Б-140, потому что мне не давала покоя загадочная болезнь Вильда, но на кой чёрт он притащился сам? Загадка? Да ещё... И выглядел при этом так, словно и вправду сделал мне одолжение. И еще какое? Нормально оплачивается, поморщился я, но возни не перекрывает. Кроме того, слышите? Птенцы противно орут. Пока Вильда не было, я тянул время. Нормальный человек весь извелся бы от нетерпения, но не Ванг. Может, он привык лежать в засаде неделями, подумал я, не шевелясь? Я не смог бы, я бы заснул. «Как там Б-140?» — опомнился я, услышав, что Вильт уже приближается. «Расскажете?» Добычу прекратили, если вы об этом. Проходит ликвидация последствий, хотя на это уйдет какое-то время. Что касается информации об их происхождении и новых контактов, полагаю, вас это больше всего интересует, то, увы, Элди довольно ограничены в словарном запасе. А может, у них вообще нет таких слов? Я поставил перед Вангом чашку кофе, он кивнул. «Они не могут сказать, откуда они взялись. Не очень хорошо понимают, что такое межгалактические объединения, финансы, связи и тому подобное. Они настроены дружелюбно, ощущают свою вину. За...» Он отпил кофе и хмыкнул. «Знаете, у Си и Эноя есть собака. Самая настоящая собака. Так вот, когда она нашкодит смотрит точно так же, как сейчас на нас Элди. «Может быть, у меня такое впечатление, потому что я всё ещё не могу уложить в голове, что они разумны. Всё же так или иначе, все или практически все разумные существа в галактиках человекоподобны. Или антропоморфны», — согласился я. «Да, открытие Элди как разумного вида само по себе сенсация». Институт изучения редких видов уже опалоумил хохотнул Вильд. «Читали их последние директивы? Док, нас с тобой это касается напрямую. При любом контакте с любым неизвестным видом представитель разумной расы обязан определить, не является ли этот вид разумным. Там целый сборник, как это делать. Так что просто представь, как бы мы плясали перед халитодонами. И что вы привезли, полковник? Вас мы как-то совсем не ждали». Ванг допил кофе, откинулся на спинку стула и произнес. «Спасибо, доктор Робинсон». «Просто док и не сто...» «Поверьте», — настаивал Ванг. «Это просто кофе», — сказал я немного обиженно. «Допустим, зарплата у сотрудников спецподразделения раз в десять больше моей, но не настолько же я нищий, чтобы не угостить гостя кофе. Или я так выгляжу? Надо новый халат купить уже». Пусть все знают, кто в этой клинике хозяин. «Я не про кофе. Я про отчет, который вы отправили по месту заказа». Уголок края губ Ванга дрогнул. «Благодаря вашему отчету мы очень быстро сообразили, как действовать при вспышке заболевания на борту». Вильд грохнул своей чашкой о стол и выпрямился. Я на всякий случай сел. «Вы хотите сказать, что...» «Симптомы, описанные вами, и меры, которые вы приняли», бесстрастно вещал Ванг, «позволили также и нам принять своевременные меры, в том числе профилактические. Вы были правы, это действие воздуха, местного воздуха. Все, кто им дышал, заболели едва ли не в одночасье и почти так же быстро выздоровели после прописанного вами лечения, хотя для этого пришлось послать еще одну экспедицию на Б-140». Я не изучал особо вопрос, зная только, что им занялся Институт эпидемиологии и профилактики. Но, пока они прочешутся, вы уже сделаете открытие. Ключ к нему хранится в вашем холодильнике. Все сопроводительные документы оформлены надлежащим образом, протоколы нашего врача, копии тоже. Действуйте. Это потянет как минимум на отличные контракты с фармакологическими компаниями. И я вздохнул. «Нужно было обрадоваться, конечно. Разве не об этом я мечтал, отправляясь еще и на Ангру? Что-то открыть, что-то продать, заработать денег? Мечта нередко сбывается так буднично, что даже не находишь настроения для нее». «Здорово!» А вот у Вильды все было под рукой. И настроение, и нужные слова. «Уверены, что нас не опередят? Если вы быстро все оформите...» «Непонятно», — сказал Ванг. «Потому что первые меры все равно приняты доктором Робинсоном. Это запротоколировано как им самим, так и нашим врачом и нашим подразделениям». «А хорошо, что разумный вид до сих пор любит бюрократию». «Поэтому я приехал к вам лично выразить благодарность от имени подразделения Лихава, от себя лично и от генерала Фавра». «Фавр... А что с Элардами?» Я поспешно кивнул, мол, я признателен, но Элларды занимали меня намного больше. И Элди, которые так и не смогли ничего конкретного рассказать о себе. «Элларды тоже ничего не могут сказать про Элди», — поморщился Ванг. «Фавра, между прочим, так достали журналисты, что он чуть в отставку не подал. Мы к этому привыкли, но грозится это сделать раз пять в месяц. Но сейчас его конкретно допекли» как и весь остальной Байрос. Пока официальная версия, что Элди либо появились после того, как Элларди покинули Б-140, либо, как вы говорили и позже писали в отчёте, доктор Робинсон, они были оставлены Эллардами. Вид, который смог выжить после катаклизма. Да, да, да, на Земле тоже какие-то виды вымерли, какие-то выжили. Вероятно, те Элди, которых Элларды забрали с собой, не смогли выжить уже на новой планете», — обречённо согласился я. «Как же мне не давала покоя эта загадка!» «Но Элларды точно не знали, что они разумны, так?» — пробормотал я. «Фавор что-то на этот счёт говорил?» «Вы полагаете, доктор Робинсон, что я с ним на эту тему беседовал?» — изумился Ванг. «Я ещё хочу выезжать на задание, а не пости, Хакур на задворках Млечного Пути. Вполне возможно, что знали, и тогда, предположим, Элди были в рабстве у Элардов, что моментально, с учетом системы уровней развития, откидывает Байрезды статуса 2А. Вам так интересна политика? В таком случае предположу, что в этом Эларды никогда не признаются. Но это возможно. Если Элди были зависимы от Элардов, Если их оставили на планете сознательно, как существ второго сорта, то Ванг прав. Это здорово подпортит Элардом репутацию. И всё же... «Простите», — сказал я, поднимаясь. «Я лучше займусь анализами. Времени у меня не то чтобы очень много, а вот работы может быть дофига». И, терзаемый сомнениями, я с мрачной миной распрощался с полковником и отправился в лабораторию.